Прошло три дня, а Минг все еще молчала. Размышляет ли она над его предложением или просто злится и не хочет высказать ему в лицо все, что о нем думает. Хотя с чего ему волноваться? Ведь либо она согласится, и тогда он сможет наконец-то удовлетворить свою потребность в ней, или откажется, и тогда ему просто нужно будет забыть о своих фантазиях, в которых Минг стонала от страсти. «Джейсон! Джейсон!» Макс стукнул его в плечо, и только тогда он вернулся на трек. «Черт, парень, что с тобой сегодня?» Мимо них промчалась парочка машин, и Джейсон еще раз подумал, что прокатиться со скоростью в пару сотен километров – это отличный способ развеяться и забыть о всех проблемах. И уже меньше чем через час им с Максом предстояло участвовать в субботней гонке. «Просто у меня остались недоделанные дела». Сомневаюсь, что ты можешь думать о работе, когда вокруг пахнет бензином и горячей резиной. Расспросы Макса начинали злить Джейсона ничуть не меньше, чем медлительность друга в отборочном туре. А может, даже больше, ведь он думал не о работе, а о женщине. Ну, просто это очень важное дело. Еще никогда женщины не мешали Джейсону сосредоточиться на важных вещах. А ведь он же собирался выиграть сегодня самый главный приз, чтобы показать Максу, что тот теряет из-за своей дурацкой помолвки. Дай попробую угадать. Ты считаешь, что кто-то растрачивает деньги вашей фирмы? Это вряд ли. В роли финансового директора «Стерлинг Бридж», компании, основанной его дедом в 50-х годах, Джейсон уже давно научился зорко отслеживать любые нестыковки в счетах. Могу лишь сказать, что я сделал предложение, а теперь жду, чтобы его приняли. Тогда дай еще раз попробую угадать. Это Шелби 68-го года, о которой ты мечтал с прошлого месяца? Больше я ничего не скажу». А Макс пускай думает, что его волнуют лишь машина. Ведь он же обещал минк никому не говорить о том, что он собирается сделать ей ребенка. Если она, конечно, согласится на его вариант. Хотя от чего то Джейсон не сомневался. Рано или поздно она обязательно согласится. Это лишь вопрос времени. Но если речь все же идет о Шелби, ты опоздал. Я купил ее два дня назад. Увидев, как Джейсон недовольно нахмурился, Макс улыбнулся и пояснил. У меня в гараже освободилось место, мне нужно было его чем-то заполнить. А кто в этом виноват? Вопрос прозвучал враждебнее, чем хотел Джейсон. Пару месяцев назад он поделился с Максом своей теорией о том, что Ленсингское агентство по трудоустройству не столько подыскивает секретарей, сколько занимается сводничеством. Макс заявил, что это бред, и поставил свою куду 1969 года на то, что никогда не женится на секретарше, которую ему прислало это агентство. Но эта секретарша оказалась любовью всей его жизни. Так что Джейсон приобрел машину и потерял лучшего друга. ну почему ты все еще злишься, что выиграл пари?» Несмотря на жалобу, Макс по-прежнему дружелюбно улыбался. В последнее время он вообще всегда был дружелюбным и приветливым. «Ты получил машину, ради которой мне пришлось пять лет окучивать ее бывшего владельца, и она мне очень нравилась. Но прекрасная невеста нравилась ему еще больше. Я не злюсь!» буркнул джейсон просто ему не хватало насмехавшегося над сопливой романтикой друга рэйчел думает ты чувствуешь себя покинутым как будто из за того что мы с ней вместе ты потерял лучшего друга мой лучший друг миинг а ты всего лишь парень с которым было приятно провести вечер пока он не сдурил из за какой то там девчонки макс сделал вид что ничего не слышал и мне кажется она права конечно тебе так кажется Ведь ты из тех мужчин, что готовы со всем соглашаться, лишь бы их женщина была счастлива. Рэйчел счастлива, совсем не поэтому». Внезапно Джейсон почувствовал острый приступ зависти, но быстро справился с глупым чувством. Чему тут завидовать? Макс вот-вот готов привязать себя к женщине, которая может однажды уйти и унести его счастье с собой. «Что с тобой случилось?» Такой вопрос явно удивил Макса. «Я влюбился!» «Я знаю!» Но как это случилось? Ведь они оба поклялись, что никогда не позволят женщинам вмешиваться в их жизнь. После того, как отец Макса направо и налево изменял своей жене, Макс поклялся, что никогда и ни за что не полюбит ни одной женщины. но я не понимаю, почему?» «Потому что с Рэйчел мне намного лучше, чем без нее!» Отец наверняка думал об этом же, когда потерял жену. Ведь они были лучшими друзьями, родственными душами, прямо как в какой-нибудь глупой книжке. И отцу так ее не хватало, что он даже решился покончить с жизнью. Ну а если она уйдет от тебя? Не уйдет. А если с ней случится что-нибудь плохое? Это все из-за того, что случилось с твоей матерью, ведь так? Но любовь еще не значит, что тебе обязательно станет больно. Возможно. Но одиночество это точно гарантирует.